Глава вторая Уходили они порталом. Принцесса, вновь накинувшая капюшон, и Рэй в полюбившемся платье. Подарки инквизитора и с тонким металлическим браслетом на предплечье, что должен был сделать ее внешность незапоминающейся и немного исказить черты. Через плечо девушка перекинула сумку, в которой, помимо склянок с зельями, ютилась Франсуаза, отказавшаяся оставаться в радуге без хозяйки. Разбив кристалл перехода, принцесса первой ступила в туман. Рей, закрыв глаза, шагнула за ней, оставляя всё прошлое в прошлом. По крайней мере, ей хотелось думать, что она вернула свою непредвзятость. Портал вывел их прямо в покои принцессы. Оказавшись в спальне, Рей прекрасно слышала девичьи голоса, которые оборвались и сменились шорохом. Едва её высочество, скинув плащ, вышла к фрейлинам. Мою новую фрейлину, Микаэла. Будь добра, принцесса открыла дверь спальни и, взяв Рэй под руку, вывела перед светлый очи компаньонкам. «Знакомься, это...» Началось перечисление Фрейлин по именам, титулам и заслугам семьи. Рэй слушала, но больше её интересовало само помещение. Со скруглёнными золотистыми стенами, с витражными окнами, низкими диванчиками, на которых лежали незаконченные вышивки, столиком с искусно вырезанной в центре столешницей, что там вполне мог поместиться человек». «Не обижать мне её», – сказав последние слова, принцесса потеряла интерес к Рей и ушла, оставив её наедине с придворными змеями. Гадюки внимательно оглядели новенькую, пофыркали насчёт платья и расползлись по норкам. Девушка, которой, казалось бы, потеряли интерес, попыталась сесть на один из диванчиков. Но у такового тут же находилась хозяйка, и её выталкивали в центр, пока, наконец, Рей, упав, не оказалась в середине, окружённая пакостно улыбающимися фрейлинами. «Кто начнёт?» – поинтересовалась самая высокая из них. «Каланча», – окрестила её Рэй. «А кто в прошлый раз там стоял?» «Яльви?» «Вот, пусть и начинает», – предложила другая, чью худобу не скрывала даже платье. «Рыба». «Точно-точно», – подхватили остальные. «Яльви, Яльви, иди сюда, твоё наказание кончилось, теперь у нас новая собачка. Из-за их спин вышла невысокая блондиночка. Она была бы красивой, если бы не зеленоватый оттенок кожи и круги под глазами». Она вздрогнула, когда кто-то из своры коснулся её и вложил в руку небольшой мячик. «Бросай!» – распорядилась Каланча, от привкушения облизовые облизывая губы. «Но... или бросишь, или пойдёшь на её место!» – толкнула девушку вперёд рыба. Но Яльве не могла решиться. Получив подзатыльник от Каланчи, блондиночка упала на пол, а шарик, выхваченный у неё, полетел прямо в голову Рей. Ведьмочке хватило доли секунды, чтобы отклониться, шарик попал в стоящую за спиной Фрейлину. Яростно вскрикнув, та кинула его обратно. Теперь уже от боли взвизгнула рыба. Два броска, два новых крика, и они не сдержались. Бросились к Рэй, чтобы решить вопрос иначе, ногтями и выдранными волосами. Доведя девушек до состояния невменяемости, ведьмочка быстро пригнулась и проползла под столом к двери. Поднялась, взглянула на кучу малу и с видом эксперта, подсоков языком, гордо удалилась. Завернув за угол, Рэй натолкнулась на плачущую Яльви, которая убежала из комнаты ещё после первого броска. Девушка сидела в коридоре, обхватив коленки руками и плакала. «Эй, ты чего?» Рэй опустилась рядом и коснулась плеча девушки. Та вскочила на ноги, прежде чем осознала, кто это сделал. «Ты?» – недоуменно спросила блондиночка, от изумления перестав плакать. «Я!» – выпрямившись и задрав подбородок кверху, отвлекнулась Рэй. «А ты почему здесь сидишь?» не хочу участвовать». «Сильно прессует?» — участливо поинтересовалась ведьмочка. Яльви только кивнула. «Отомстить хочешь? А как?» «Было бы желание», — злорадно ухмыльнулась Рей. «Мы подумаем над этим чуть позже, а пока...» «Не знаешь, где я буду жить?» «Наверное, со мной», — предположила девушка. «Идем, я провожу». Поблагодарив, Рей последовала за ней, про себя думая об инквизиторе. Спустя пару минут он оказался прямо перед ними. «Я, Льви?» – с тревогой спросил Эскель. «Все в порядке?» «Да, милорд». Девушка опустила глаза в пол и сделала реверанс. «Принцесса привела новую фрейлину. Я веду ее в нашу комнату». «А где ее вещи?» «Уже перенесли?» «Они остались в компании земноводных и хладнокровных». «Не могли бы вы помочь мне получить их обратно?» – попросила Рей. «Все, что в моих силах», – пообещал Инквизитор. Рэй улыбнулась. «Так им и надо». И этому типу, который никогда не оставлял ее равнодушной, и этим пакостницам, то чуть не испортили ей настроение. «Так нельзя!» – тихо, но строго произнесла Яльви, когда инквизитор скрылся из вида. Рэй ответила ей непонимающим взглядом. «Нельзя так называть высокородных леди, нельзя навязывать свое общество высоким лордам, нельзя идти на поводу у всех!» Закончила перечисление Рэй и сделала жест, будто смахивала с лица паутину. Освободившись таким образом от самых банальных бытовых проклятий, коим ее наградили недовольные фрейлины, девушка с сожалением посмотрела на хватающую ртом воздух Яльве. «Сколько тебе?» «Шестнадцать», — миледи, — как завороженная ответила она. «И почему ты решила, что я миледи?» «Потому что я тебе указываю?» «Но, Яльве, перестань». «Неужели всех, кто тобой командует, ты тут же признаешь за высокородных, которым обязана подчиняться?» «Но понятно». Тяжело вздохнула Рэй. «Веди уж, раз по-другому не можешь. Будем решать всё постепенно». Комната Яльви была небольшой, если не сказать честно, маленькой. Как тут ютилась блондиночка, оставалась для рей загадкой, а уж вдвоём. Как-то плохо работает комендант, если и селит фрейлин принцессы в такие миниатюрные камеры. А ничем иным эту голую с одними только кроватями и тремя стульями комнату назвать было нельзя. А кто заведует хозяйством? Лорд Вельгард. он отец присцеллы Пресцеллы? Леди, что начинала игру. Значит, это так здесь называется. И именно он поселил тебя здесь? Пресцелла сказала, что нечего, и Альбе всклипнула, тратить целые покои на никчемную приживалку. Продолжить она не успела. Не стучась, в комнату вошел Эскель, держа в руках сумку Рей. Недовольно огляделся вокруг и исчез в портале. А сумку вернуть? Рей сокрушенно опустилась на краешек кровати. Яльве ничего не сказала, видимо поняла, что все ее слова будут истолкованы совершенно иначе. Девушка присела напротив и посмотрела в единственное окошко. Когда их уединение было нарушено вновь, блондиночка вскочила и поспешила присесть в реверансе. Рей же удивленно взглянула на инквизитора и стоявшего позади него пузатого мужчину средних лет. «Лорд вельгард поспешите объяснить, почему фрейлина принцессы живет в таких условиях. «Милорд, давайте обсудим это здесь и сейчас», – слорыйкнул инквизитор. «Мне стоит поговорить о вас с милордом Тельеном?» «Нет», – побледнев ответил управляющий. «В таком случае к вечеру у этих леди должны быть отдельные покои. У каждой. Я проверю». Развернувшись на каблуках, инквизитор вышел. На пороге он остановился и сказал. «Франсуаза прекрасно себя чувствует». Никто не ответил. Рэй, чтобы не возникли лишние вопросы, Яльве всегда была нелюбопытна, а управляющий думал совсем об ином, и состояние здоровья принцессы его не волновало. «Собираемся и идем за мной», – приказал мужчина, наконец придя к соглашению с самим собой. Яльве вскочила с места, выражая готовность следовать, куда прикажут, а Рэй, словно нехотя, сделала один шаг. Пора было уже тренироваться, выводить из себя окружающих. И этот несимпатичный ей господин являл собой идеальную кандидатуру для тренировки. Рэй медленно брела за управляющим, заставляя его идти медленнее, чем он привык. Высказать свое недовольство лорд поостерегся, не зная, вступился ли инквизитор случайно или имеет виды на эту непритязательную внешнюю девочку. Или же его заинтересовала Яльви. Хотя вельгард поморщился, Яльви вряд ли кого-то может заинтересовать всерьез. Управляющий отвел их в уже знакомое западное крыло, где располагались покои принцессы, и застыл как вкопанный. Фрейлины, в том числе и его дочь, мыли пол. Слуги же стояли и смотрели на это, улыбаясь. Что здесь происходит? с поинтересовался лорд Вильгард. Отец бросился к нему пресцилла, но была остановлена подножкой одной из служанок. Милорд, запретил вам отвлекаться наставительно произнесла девушка, вручая леди отброшенную швабру. «По какому праву?» «По приказу лорда-инквизитора», негромко ответил уже знакомый Рэй, молодой человек в форме инквизиции. «Эти леди поставили под сомнение свое человеческое достоинство, а потому вы присутствуете на эксперименте. Если леди смогут очистить весь этаж, то мы признаем их поведение минутным помутнением. Если нет, то дорога им к нам в отдел». «Сами знаете, тёмные терпеть не могут уборку». «Отец!» — вновь воззвала Пресцилла, но лорд не отреагировал. Он умел хорошо понимать намёки и делать соответствующие выводы. Инквизитору приглянулась девочка, а фрейлины, не разбираясь, решили сыграть с новенькой в посвящение. «Да, теперь посвящение у них. В слуги!» «Не позорь семью!» — прошипел управляющий и уже тише одними губами. «Не трогай новенькую!» Присцилла на миг широко распахнула глаза от удивления, но быстро взяла себя в руки и бодро заработала шваброй. «Если инквизитор таким образом защищал своё, это справедливо». «Леди Яльви, леди Микаэла», – подсказал Рэй. «Леди Микаэла, вы согласны поселиться на этом этаже? Леди Яльви займёт покой соседней с моей дочерью, а вы не подходит. быстро одёрнул Рэй. «Яльви будет жить со мной». «Леди Яльви?» Если, строго глядя на девушку, управляющий пытался добиться отказа, то он жестоко просчитался. Яльви, будучи по натуре тихой и покладистой, больше всего на свете нуждалась в общении. Да, есть у людей такая глупая потребность, заставляющая их как искать одиночество, так и принадлежать какой-то группе. Неважно какой, но... Вот и Яльви. впервые за все проведенное здесь время ощутила свою важность и расставаться с единственным человеком, кто заметил ее девушка не хотела. «Я с удовольствием разделю с вами покой или комнату», — серьезно проговаривая каждое слово, сказала Яльви и неосознанно подступила ближе к Рей. Стоило лорду Вильгарду поджать губы от недовольства. Так и быть. Но господину Инквизитору будете сами объяснять. Если он считал, что таким образом сможет смутить девушек, то расчет оправдался лишь наполовину. Яльви и правда смутилась и покраснела, а Рэй просто кивнула, как будто объясняться с высоким лордом было ей совсем не ново. И пусть это было действительно так, но окружающие же об этом не знали. Распрощавшись с недовольным аристократом, девушки принялись осматривать их временное убежище. Будто мстя, лорд заявил, что услуги очень заняты и не смогут ежедневно убираться в их покоях. На это не отреагировала даже Яльви, успевшая привыкнуть убираться сама.